Глава 8. Артём с удовольствием пилотировал мощную послушную машину, наслаждаясь скоростью и ощущением полёта. Будущее отошло на второй план. Он старался не думать, как действовать дальше не рассчитывал. Самое лучшее решение спонтанный, самый безотказный метод импровизация. Отсутствие жизненного опыта и масса сверхвозможностей вводили его в возбуждение. Противостоять целой планете, даже обладая сверхспособностями, невозможно. Но молодой склонность к максимализму в рассуждениях и необдуманности в действиях. Тем не менее, Артём следил за спутниками группировок из различных стран и видел, что наиболее активно его отслеживали российские и американские спутники. Американские, понятно, и там засветился. А российские с какой стати? Просто как новую цель, движущуюся к её границам, возможно. А что вы будете делать, господа, если я задействую режим маскировки? Руководитель секретной операции по захвату объекта полковника Арчи распикал запроизвол генералу секретного ведомства. Как так бездумно можно действовать? Вы, опытный офицер, упустили объект Зачем было так явно устраивать засаду на острове? Объект, этот наш Дон Петрас, испанец, вычислю вас и провёл как мальчишек. Разрешите не согласиться, сэр. У него уникальная техника. Вот посмотрите видео, как яхта трансформируется в летательный аппарат и уходит из района захвата. Это вас не оправдывает. Точно, надо действовать полковник тоньше. Вы же работаете на безопасность государства, а не в ресторане вышибалой. Сэр, позмотился полковник Арчи. Я готов подать рапорт о отставке. Генерал понял, что слегка перегнул палку. «Подать рапорт? Это равносильно покинуть поле боя. Позволить такой роскоши я не могу. Однако оставим это и перейдем к делу. Итак, этот Дон Педрос вовсе не Дон и вовсе не испанец. А кто, полковник?» «Генерал, учитывая анализ времени и его пребывания здесь, я бы даже сделал вывод, что он не землянин, не человек. Учитывая необычные способности и возможности, согласен, мы сработали недостаточно филигранно». «Поставим вопрос о филигранности, полковник. А одно то, что ваши люди приняли его за банду полой и уничтожили всех, даже допросить некого. Сэр, не было другого выхода. Вооруженное нападение, отчаянное сопротивление банды не оставляло выбора моим людям. Ладно, полковник, что случилось, то случилось. Продолжайте. Трансформирующийся в летательный аппарат в неизвестной нам конструкции, он за скоростью в десятки раз превышающей звуковую, скрылся от наблюдения корабельных радаров. А как же ваша спутниковая группировка? Бездействовала, спутниковая система захватила цель и повела вплоть до границы России. А потом цель просто исчезла, перестав фиксироваться. Это уже кое-что, арчи. Вы уж не думайте, ль вы что русские. Сэр, в нашем деле ничего исключать нельзя. Такую возможность тоже. Настороживает тот факт, что русская спутниковая группировка тоже отслеживала объект. Заметьте, сэр, отслеживала, а не вела. И что? задал вопрос генерал, нажимая селектор и распорядился принести два бокала коньяка. А то, сэр, что для них это тоже была неожиданность. Они тоже его отслеживали, но не вели, значит, объект они не контролируют. Логично, полковник. Делая приглашающий жест присесть к кресло и взять конспект, согласился генерал. Но что значит арча? Что им что-то известно об объекте? И такую возможность исключать нельзя, сэр. Но может быть, они просто отслеживали, потому что после исчезновения наши поисковые орбитальные системы заметались. Ясно дело, полковник. Мы его вели, но русские об объекте знают. Объект ключ к глобальному унитарному господству. Не упустите шанс, полковник, стать генералом. Генерал, делается всё необходимое. Устанавливается личность объекта. Наша агенттура в России уже получила соответствующее задание. Это всё хорошо для простой операции, а здесь на карту поставлено планетарное господство. Действуйте тонко. Агенттуры в России недостаточно. Нужна квалифицированная команда. Русские серьёзные противники. Просто так их на их территории не пройдёшь. Генерал, я не буду отвечать и не буду ничего сообщать, но куль ставки в игре так высоки, мне необходимо полномочие. Каких полномочий вы хотите, полковник? Генерал, Не буду играть словами, для дела нужно, чтобы все мои запросы и команды выполнялись беспрекословно и самый широкий доступ ко всей информации. Арчи, такой доступ и уполномочий имеет только президент. И вопросительно посмотрел на него. Да, генерал, докладывайте, игра стоит свеч, а промедление в момент проведения операции — это заведомый проигрыш. Генерал посмотрел на него сквозь бокал со скрячьимся коньяком, потер лоб, встал, прошел за по кабинету. Полковник, мы ставим на карту все, в том числе и свои карьеры. А что у нас, есть другой выход? Россия противник давний и серьёзный. Генерал задумчиво сделал глоток старого доброго напитка, который обжигая прокатился по пищеводу и огнём упал в желудок, вызывая чувство бодрости. "Будь по-твоему, Арчи", взял трубку и попросил соединить с первым лицом государства, и тут же строго добавил: "Срочно, вопрос национальной безопасности". Разговор длился минут 15. Генерал махнул рукой полковнику, чтобы тот вышел, и продолжил объяснять, что к чему. Подключать лишних людей и службы нельзя. иначе утечка информации неизбежна. Всех использовать слепую, настаивает генерал. Понял. Спасибо за понимание. Положил трубку, промокнул потевший лоб на крехмальном платком и пригласил Арчи. Артём злорадно улыбнулся, представив удивление операторов в спешке докладывающих о пропаже целей с экранов радаров. Он был близок к истине. По цепочке информация дошла до самого верха и застряла в неутомивающих умах высоких чинов. Аппарат пересек воздушную границу России и понёсся к минеральным водам. Регион, который Артем сколыхнет своим появлением. Но все было не так просто. К его прибытию готовились и не только специальные службы. Путов, полковник в отставке, ранее руководящий городской полицией и после памятных событий, ушедший в отставку, не отложил случившееся в закрам о памяти. Он думал, анализировал произошедшее и спустя столько месяцев наконец-то понял, откуда потянулась ниточка, вызвавшая цепь относительно недавних происшествий. Решил сам, не торопясь, пройтись по ней, побеседовал с каждым ее участником. Получившиеся выводы для него — Были, как для профессионала, неутешительные. И не профессионал, а просто болван. Нет, сделано много и в правильном направлении. Вот только выводы неправильные, и действия, соответственно, под стать выводом. Но кто мог предположить в здравом уме и твердой памяти, что мне придется иметь дело с инопланетянами, с людьми, которые вступили с ними в контакт? Конечно, никто. Хватит. Остановил он себя. Это не оправдание. Должен был думать, должен был предвидеть. Хорош заниматься самоедством. Вперед на Бюштау. Буду обследовать гору. Потов упорно в течение года ходил на Бештау, обследовал каждый клочок и пятачок, спускался то с одного, то с другого склона. Надо сказать, это со стороны гора кажется пологой, а поднимаешься страшновато, плывущий внизу облака лишь подчёркивали крутизну подъёма. Потов стал настоящим скалолазом, обследовав гору сверху и снизу, потратив на это целый год, но так ничего и не нашёл. Откуда ему было знать, что отгадка находится прямо под носом, внутри горы в штольнях. Но его величество случай помог Случай помогает тем, кто упорно следует цели. Это говорится случай. Нет, это заработанная закономерность для людей, ведущих к цели и достигающих её. Так и на этот раз, в декабрь месяц, а Попов всё продолжал упорно исследовать гору, которая уже перестала зеленеть от деревьев. Надо сказать, что в посёлке Железногоск и его окрестностях преобладали лиственные породы, которые давно сбросили листву. Рижкою, где заледенева трепетали на ветру несколько зелёных листочков, как напоминание о прошедшем лете. Альпийские луга отцвели и завяли, готовясь вновь зазеленеть ранней весной. Сергей Павлович спускался с вершины скользкой тропкой. Никто уже не поднимался на гору в это время года, да и заброшенная шахта уже не охранялась. Вершина горы, лишившись красоты альпийских лугов и лесов, представляла собой стылую безжизненностью, продуваемую ледяным ветром. Как только купотов вошёл в голый, сбросивший листву лес, начался дождь. Хорошо, что не снег. подумал он, продолжая спуск. А то б на санках пришлось скатываться. Но он поторопился с выводами. Погода на сюрпризах в этих местах гораздо. Сильный дождь превратился в ливень. А теперь было в полу не скатываться, а сплавляться. Идти дальше нельзя. Сергей Павлович осмотрелся по сторонам и заметил вход в горизонтальную штольню. Именно ту, где год назад встретились Вэй, Надежда и Артем. Не любил, путал пещеры всяких там подземелий. Но необходимость заставила. Делать нечего. Пошел, отодвинул кем-то положенный перед входом камень Зашёл и остолбенел. Порог блестел словно стекло, опадая огромными застывшими валами. Всё вокруг было расплавлено нешуточными температурами, недавно бышевавшими здесь. Так, видимо, не там я искал. Усталость как рукой сняло. Он неторопливо, годами выработанной привычкой не упускать мелочей, стал методично сантиметр за сантиметром обследовать пещеру. От его внимания не скрылось и кострище, которое сохранилось от Артёма и Надежды, и следы бурой крови в дальнем углу пещеры, и широкий тоннель, уходящий по лога вниз. Стенки тоннеля слегка блестели, как будто отполированные. Вот это да. Это не земляне. У нас таких технологий нет. Вниз не пойду. Тут добывали уран. Мне ещё радиации не хватало. Лучше вернуться позже. Надо соответствующую защиту достать, хотя бы армейский АВЗК. Рассудив таким образом, решил возвращаться домой. Уже начинало темнеть, да и дождик поутих. Повернувшись к выходу, он замер. На фоне пятна входа, за которым угасл день, пресловылась мужская человеческая фигура, внимательно его разглядывающая. Внутри Сергея Павловича всё оборвалось. Доигрался. Поэтому он, похоже, прошёл мороз, волосы на голове им произвольно поднялись, он приготовился к худшему. Генерал ФСБ Петров проводил совещание с начальником опергруппы. Ну что, капитан, результатов кот наплакал. Объект засветился. И где? В Лос-Анджелесе. Узнали мы об этом случайно. Кто-то бросил в интернет видео с дракой, и Артём было опознан. Генерал поднял папочку, демонстративно сдул несуществующую пыль, положил перед собой ГрцОЗно развязал тесёмочки, театрально вздохнув, открыл. Особую оперативную группу составляли капитан Погосян, лейтенант Сёмин и Лёвин. Молодые, но очень одарённые оперативники раскрыли не одно и не два преступления. На их счету числились и операции за пределами России, надо сказать, успешные. Группа отличалась стабильно положительным результатом, чем заслужила особое доверие руководства. Генерал слегка играл, понимая, что он поручает этим молодым людям, молодым, подумал он. Я сейчас на их плечи Возложу непомерный груз, который, впрочем, также лежит сейчас и на моих плечах. Итак, господа офицеры, ровно год с небольшим назад в районе Пятигорска, небольшого курортного городка, произошли необычные события. И не просто необычные, а фантастические. И он поведал обо всём в подробностях, иногда зачитывая показания свидетелей. Дело кончилось тем, что все фигуранты необычным образом исчезли, найти их не удалось. И что вы отправили дело в архив? Неверно погасян Я отправил ориентировки и дело в разработку без срока давности. И вот результат. Фигурант объявился в Америке, обратил на себя внимание всех спецслужб и сейчас. Ваша задача выяснить всё, что произошло в Лос-Анджелесе, потом будем принимать решение, как быть. Едете под видом туристов. Дальше пошли технические вопросы. Задание не казалось сложным, скорее наоборот, развлекательной поездкой, делать-то ничего особенного не надо было. В тот же день ты, молодой турист, вылетел в Лос-Анджелес. Но всякий койтист вызывает противодействие. В тот же день в Москву рейсом из Вашингтона в Россию прибыли три туриста – спортивного вида молодые и интеллигентные мужчины, которые изучали и занимались проблемами столкновения летосферных плит. Их интересовал Кавказский горный хребет. Оформив соответствующим образом документы, они посетили посольство, где получили последнюю информацию о том, что испанец на самом деле житель Пятигорска. Утром они уже выходили из самолета в минеральных водах. Конечно, это были агенты американской разведки, которая на целый шаг опережала российскую. А вот дальше началось самое интересное. Географы и геологи начали заниматься не изучением летосферного разлома, а отслеживанием родственников Артема, отца и матери. Незначай пересекались и беседовали с ними. Такая активность не могла остаться без внимания российских специальных служб. Через некоторое время генералу Петрову на стол легал донесение. Он его внимательно изучил, сопоставил факты и задумался. Дело-то серьезное. Наших ребят послал в Штаты, а они своих сюда? Значит, там его нет. А что им здесь-то нужно? Что? Ничто, а кто? Артем, конечно. «Вывод. У противника есть сведения, что он здесь, или должен здесь появиться». «Полковника Лебедева ко мне». И как только тот вошел и поздоровался, сразу приступил к делу. Благо Лебедев был в теме. «Полковник, срочно вылетаешь в Пятигорск и организуешь работу на месте. Американских агентов не брать. Проследить, что им нужно. А то мы до конца не знаем, за кем гоняемся. Та и кофемерность одна». «Так, может, лучше захватить их поработать как следует?» «Это всегда успеется». Они просто могут не знать всего, а использоваться в темную. Понял, товарищ генерал. Разрешите выполнять? Выполняйте, полковник. Вы наделены самыми широкими полномочиями. Используйте их с умом. Держите меня в курсе дела. Полковник Арчи сидел в номере санатория Тарханы. Группа вышла на родителей объекта, обследовала всю округу, и ничего. Один из агентов даже снял комнату у родителей Артема. И вот уже целую неделю ничего. Генерал трясет каждый раз и требует результаты. А где их взять? Родить? Странно было другое. Никто группы не проверял. Нарушки не было, просушки тоже. Просто удивительно, до чего разучился работать основной противник. Выполнение задания тормозилось. Быстрого результата достичь не получилось. Осталось только ждать, ждать и ждать. Арчур же считал это задание не спасением демократического отечества, а ссылкой. Что может быть в этом за холустье, думал он. Объект в эту дыру никогда не вернётся. Раздался телефонный звонок. Конечно-то был генерал. Как дела, полковник? Всё по-старому, работаем. Связи объекта под контролем, но результата нет. Отлично, Арчи, работайте. Ваша научно-командировка продлена. Шеф, ну, но... никаких, ну, работайте. Работайте, возмущённо подумал Арчи. Да же и работать-то назвать нельзя. Хоть Бруски немного нас стряхнули, но они не дураки. Мы здесь, а они где-то ещё ищут объект. А ищут ли вообще неизвестно. Мы предполагаем, что они знают об объекте, но никакой достоверной информации нет. Так одни догадки. Бутов стоял в нерешительности. Он не знал, что делать. Фигура мужчины вошла в пещеру, наконец-то вспомнился. Он же меня не видит в темноте. С улицы осматривается, привыкает. Выходите, я вас заметил, раздался голос молодого человека. Я не причиню вам вреда. Делать нечего. Бутов поднял совоей рост и проговорил: Да я не боюсь так при всей этой неожиданности. Бывает, прокомментировал незнакомец, подходя ближе. В руках у него никакого оружия не было. Пещеру через проход пробил луч света и упал на лицо незнакомца. Боже мой, не доумей, не по новопутов. Джартю? Артём, какими судьбами? Откуда вы меня знаете? Вопросом на вопрос насторожившись ответил он. Долгая история, за которой я, в общем-то, здесь. Если не торопишься, присаживайся, расскажу. Артём рассматривал незнакомца. Не молодой, крепкий мужчина. Нет, я с ним знаком не был, но решу послушать его. Они уселись на камне друг напротив друга, и Сергей Павлович не торопясь Во всех подробностях поведал ему историю, которая произошла здесь год назад. О том, как он вышел на Михаила, как Вера Ивановна чудесным образом вместе с этим Михаилом освободилась из-под ареста и исчезли, как его добрашивали в ФСБ, и как он уволился из органов внутренних дел, посвятив все свободное время изучению этой горы, с тем, чтобы узнать тайну их исчезновения. Артем внимательно слушал. У него в груди поднималась волна симпатии к этому человеку. «Не один я, не один» с доверием отнесся к рассказу, путал Артем, потому что его рассказ был чистой правдой. И говорил, путав прямо, не лукавя, глаза не отводил. «Одному мне с моим делом не справиться. Надо попробовать аккуратно поговорить с ним, попытаться привлечь на свою сторону». «Да, дела», — протянул Артем. «Ну что ж, коли вы теперь не служите в органах, я вам расскажу, как было дело». Артем говорил долго, начиная с самого начала. С этой пещеры, в которой они сейчас сидели, о том, что лавина событий ринулась с нарастающей скоростью именно отсюда. Рассказал и о том, кто такой Михаил, И что ни Михаил, он вовсе айнопланетянин Вэй, жидкий кристалл, только разумный. Пересказал события, произошедшего в Лос-Анджелесе и замолчал. Вот так история, подумал Путов, а вслух спросил: Что думаешь делать дальше? Не знаю я, Сергей Павлович, не знаю. На связь базом кораблём выходить нельзя. Засекут эти патрульные мельки, а простая связь не работает. Может, там у них случилось чего? Может, конечно, но маловероятно. Техника лучше всякой фантастики. Причина одна, её ждали. Но они думали, что в Илькеи так скоро появятся. Нужно соблюдать режим молчания. И долго соблюдать? Не знаю, когда опасность минует. Надежда меня найдет, трансформер-то здесь, а в нем аппаратура ОГОГО. Трудная ситуация. За тобой открыли охоту ведущей разведки мира. Даже не за тобой лично, а за технологиями, которыми ты владеешь. А они, поверь, ни перед чем не остановятся. Когда ты летел сюда, наблюдения за собой не заметил? Как не заметил? Спутниковые группировки на орбите отслеживали до той поры, пока я не включил режим маскировки. Это хорошо, что включил. Правильно сделал. Спрятаться тебе надо. Залечь на дно. Они тебя все равно вычислят. Я имею в виду, кто ты и откуда. И скоро будут здесь. А может быть, уже здесь. Нужна крайне осторожность, чтобы не попасться к ним в лапы. Почему вы стали мне помогать? Логичнее было бы притвориться и потом сдать меня спецслужбам. Некоторое время назад я бы так и попытался сделать. Но год размышлений привел меня к выводу, что люди не готовы к контакту. Они не готовы к высоким технологиям. Может быть, правильно нас изолировали? Да расти должны, научиться прежде всего. В мире жить друг с другом, в гармонии с окружающей средой. А то, что получается? Получит какая-нибудь страна эти чудесные технологии и всё, сразу претензии на мировое господство. А оно надо другим расам. Заниматься нами, мирить. Сами должны понять, кто мы и каков наш путь. Хотя отрицать не буду. Шанс прорыва в космическое сообщество через технологии, которыми ты сейчас обладаешь, есть. Бесспорно, есть. Я даже как-то об этом не думал. Что же получается? И а сам высокая технология, получается, что так. Технология, оружие и путь к мировому господству всё в тебе одном. Ты где кораблик свой припарковал? Да здесь на поляне, недалеко от входа. Большой он себя. Да вообще не маленький. Пойдёмте, покажу я на планетное чудо. За разговором не заметили, как стемнело. Вышли, по небу разливался золотистый свет полной луны, затмевая все звёзды. Они вышли на поляну, что на 70 м. Визуально поляна пустовала и проглядывалась из края в край. Так здесь нет ничего. В это же мгновение перед ним материализовался летательный аппарат с тревовидной формы, с плавными обводами, которые серебристыми искорками поблескивали под луной. Придя в себя, Путов зачарованно проговорил. «Невероятный какой красавец. Маскируй его, а то обнаружат. Надо решать, что делать. На Земле ты на какое-то время застрял. Или, скажем так, потерял свободу передвижения». «А чего же, я в любой момент могу улететь, куда захочу», перебил его Артем. «Я не об этом. Ты в космос улететь не можешь?» Космос? Нет, это планетарная машина. Вот тут и оно. Это шанс для твоих преследователей. Ведь плана дальнейших действий у тебя нет? Нет, отрицательно покачал головой Артём. Тогда я предлагаю вот что. Я сейчас живу один. Квартира большая. Жена от меня ушла после того, как я в Олиусе. Дети взрослые, в Москве живут. Лучшего места для тебя в данной ситуации не найти. Ну, допустим, Сергей Павлович. А как же трансформер? Да, ты прав. Здесь его оставлять нельзя. Скоро сюда понаедет масса экспертов. 100% будут изучать тоннели, проделанные на бунтянином. А зачем, кстати, он их проделал? Урен добывал. Он ему нужен был как катализатор для двигательного топлива. В общем, форс-мажор случился. Другого выхода, кроме как добывать труду здесь не было. Понятно, случайность. Давай-ка перегоним этого корсавца на мой дачный участок. Он стоит у меня на шибе. Поэтому в режиме маскировки никто не заметит это чудо технологий. А там что-нибудь придумаем. Откуда эти эксперты узнают, что здесь тоннели? Я скажу. Так, мол и так, изучал, гулял, нечайно набрёл. Вот и решил сообщить. Глядишь, какую информацию полезную для нас получу. Да вы прямо гении на выдумке. Повезло мне вас встретить так вовремя. Повезло нам обоим. А мои предложения не выдумка, а оперативный план. Не забывай, где я работал и кем. Понял. Поржу на борт. Взял его за руку и повёл к люку. Как только очутились внутри, Потв потерял дар речи. Такого не видел никогда. Простор внутри поражал. Ничего нигде не выпирало, не мешало, всё было максимально функционально, создавая при этом стойкое впечатление что все необходимое для комфортного пребывания тут имеется. «Артем, а здесь в крайнем случае можно жить?» «Можно, конечно, но ресурс ограничен. Воспользуемся, если не будет другого выхода. Идите в рубку управления, Сергей Павлович». Он, оставляя грязные потеки на полу, пошел на голос Артема. Зайдя, оказался в царстве эколографических панелей, на которые вводились неизвестные ему данные. «Снимайте куртку, садитесь на кресло второго пилота и надевайте шлем. Это не опасно?» «Не опаснее, чем находиться на улице под дождем». Путов сел в кресло, снял вязаную шапочку, положил рядом. Надел шлем, зрение слегка смазалось, в голове зашумело. «Не волнуйтесь, сейчас интерфейс подстроится под ваш биоритм, и неприятные симптомы пройдут». Действительно, секунд через десять зрение прояснилось, и он стал видеть все сразу. Это было непривычно, голова закружилась. Артем судил масштаб восприятия, и Путов почувствовал себя совсем хорошо. «Ну вот и отлично. Адаптация к управляющей системе прошла хорошо». Теперь посмотрите на город и найдите свой участок». Путов мысленно представил, где находится участок. Навигационная система вывела панорамную картинку, и он увидел свой участок, который тут же приблизился. «Здесь». Участок находился на ошибке на склоне горы. Озем проверил данные, убедился, что машина там поместится. «Ну что, полетели?» «Полетели, что тянуть?» Бесшумно поднялись в воздух, используя генератор антигравитации, и плавно заскользили над городом. Путов все было интересно. Он наблюдал за всем, сконцентрировавшись. Он мог приближать предметы. Все было видно, как на ладони. Минут через пять они разместили трансформер на участке, покинули кабину, решив переночевать на даче. Потов истопил в баньку, и они с Артемом парились в свое удовольствие. После ужина Артем впервые уснул счастливым, спокойным сном. Он был не один. Он был дома, в родном городе. Генерал Петров сидел у себя в кабинете темнее тучи. Дела не клеились. Объект просто испарился. Американские агенты рыли носом землю в Пятигорске. Один из них даже снял комнату у родителей Артёма. Петров им не мешал. Пусть приздрятся. Прида от этого нет. А всю нашу работу они делают. Информация от группы капитана Погосяна из Лос-Анджелеса была просто фантастический смахивал новоимысел. Но знай оперативников генерал понимал, что в ему смысла нет. Скорее всего, они даже что-нибудь не договаривают. Оказывается, объект устроил бойню в городе, потом скрылся и до этого гулял в ресторане Кроме этого, удалось выяснить, что у него невероятная сила, что он обладает средством для передвижения. До инцидента в городе скрывался на острове в Тихом океане, сейчас там засада. Аппарат удалось заснять, очень эффектная техника, получившая его страна, сделает технологический рывок. Сверху давили неимоверно, обещая то блага, то кару. Генерал работал, не покладая рук. Но ситуация зашла в тупик. В тупик она зашла и у американцев. Утешало одно. Возможно, аппарат находится в России. И не где-нибудь, а в Пятигорске, откуда родом этот Артем. Всё находилось под контролем. Не было только одного результата. Утро наступило поздно, часов в 9. Артём с Путовым проснулись, завтракая, смотрели новости. Ничего нового: обострение отношений, санкции, падение рубля и радужные перспективы в будущем. Артём нарушил молчание Путов. Я пойду в ФСБ прикинусь дурачком, расскажу им про пещеру, а ты побудь на даче, не светись. Вечером там стемнеет, переберёмся в городскую квартиру. Ладно, отдохну. Подышу воздухом. У вас тут интернет есть? Есть. Только тебе им пользоваться нельзя. Спаришь и меня из себя. Мы начинаем серьёзную игру. Меня будут проверять. Так, на всякий пожарный. Думаю, сегодня на квартире, а завтра здесь. Да не бойся, визуально, а может и не будут. Как пойдёт, время покажет. Ну, отдыхай, я пошёл. Да я за что? Вот дверь в подвал. Юнайти невозможно. И закрой тебя снаружи. Запасной выход со двора найдёшь. Ну, у вас тут подготовлено всё лучшех традициях детективного жанра. А ты думал? В жизни всё бывает. Вот пригодилось. Он не торопясь оделся, вышел, осмотрелся, замкнул дверь, протоптался туда-сюда, оставляя побольше следов, и пошел потихоньку к автобусной остановке, которая была в километре от дачи. А ФСБ Пятигурска возглавлял дальний приятель генерала Петрова, полковник Серов. Серов толком ничего не знал, так, отрывочно. Петров ему перезвонил, сказал, что у него будут работать московские коллеги, и назвал полковника Лебедева. Попросил оказывать ему всяческое содействие и обязательно держать его в курсе дела. Полковник Серов знал, что подразумевал генерал Петров, Да хоть во всех действиях Лебедева, ну а что делать? Так была устроена эта служба. Каждый следил за каждым, и все думали, что их никто не контролирует. Твой же полковник, раздался голос дежурного селектора. К вам пришёл на приём бывший начальник УМВД, полковник Путов, вернее не к вам, а генералу Петрову. Проводите его ко мне. распорядился Серов и стал ждать, думая, как круто обошлась судьба с этим человеком. После тех событий схкнулся малость. Всё ищет чего-то. Жена бросила: "Ну молодец, хоть не спялся". Через некоторое время вошёл в путь в Сергей Павлович. Они знали друг друга лично, но особой симпатии не испытывали. Конкурирующие службы. Здравствуйте, Юрий Фёдорович. Не знал, что вы уже стали начальником. Поздравляю. Спасибо, Сергей Павлович. Лина организуй нам чашку. Распорядился он по селектору. А я, в общем-то, шёл к генералу Петрову. Где он сейчас? Там, поднял палец кверху Сиров, большой человек. Это правильно. Большому кораблю большое плавание. Ты не в курсе дел там по необычным событиям в прошлом году? Признаться, генерал сам занимался этим делом. Меня особо в известность не ставил, осторожно ответил Серов. Тогда, Юрий Фёдорович, тебе придётся ему перезвонить и сказать, что я здесь, и у меня для него важная информация по тому делу. Не да брось ты, Сергей Павлович, эту секретность. Ты в отставке, говори, я передам. Я хоть и в отставке, Юрий Фёдорович, но и за ум не выжил. Звони. Такой оборот дела Серову не понравился, но зная, что здесь коллеги из Москвы, спорить не стал. Осторожность это главный принцип всех спецслужб. Мне хотя взял вертушку и попросился соединить с Петровым. На конце Адьютант поинтересовался по какому делу. Информация по делу, которое интересует генерала. Доложите, полковник Путов хочет передать информацию. Адьютант передал Петрову, тот проводил совещание, но услышав фамилию, тут же вышел в соседнюю комнату. Слушаю, полковник. Товарищ генерал, с вами хочет поговорить Путов Сергей Павлович по тому необычайному делу. Передай трубку, сам выйди из кабинета. Есть. Он передал трубку Петрову, а сам вышел. Тот посмотрел на него удивлённо, но ничего не сказал. Здравие желаю, товарищ генерал. «Здравствуй, Сергей Павлович». «Слышал, оставил службу?» «Да, так получилось». «Решил докопаться до истины тех давних событий, несмотря на ваш запрет, и вот появился результат». «Я смотрел все окрестности, побывал во всех поселках». «В итоге занялся изучением горы Биштау». «Там, в горизонтальной штольне, обнаружил недавние разработки с применением высоких технологий». «Обнаружил вчера поздно вечером, а сегодня решил позвонить вам». «Вы, мой дорогой, даже не знаете, что вы сейчас сделали». «Вы спасли меня». «Спасибо». «Я вас вот о чем попрошу». Серову в известность не ставить. С вами свяжется мой сотрудник из Москвы, Лебедев. Будь с ним откровенен, как со мной. И за эту минуту, полковник Путов, вы на службе. В прежнем звании, но в нашей службе. Но, товарищ генер... Никаких «но», полковник. Дело государственной важности. Там напротив конторы есть кафе. Заходи туда. Лебедев скоро подойдет. Все вопросы только с ним. Есть. По-военному четко ответил Путов и подумал. Вон оно, как все повернулось. Тут уже и московский рядом. Ну что ж, поработаю в этой конторе. Мне сейчас это очень даже на руку. Он положил трубку и вышел из кабинета. Приемный Серов о чем-то разговаривал с аттютантом. Чутье у Серова было звериное. Он понял, упутал какие-то дела с Петровым и решил наладить контакт. «Сергей Павлович, не торопитесь. Попьем чайку, ничего покрепче, поговорим». «Юрий Федорович, спасибо за радушный прием». «И чайку, и чего покрепче, с удовольствием. Но только в другой раз. Сейчас спешу». Пожал руку Серову и заспешил к выходу из конторы. Серов смотрел ему вслед, думая. «Надо за ним наружку пустить. Пусть наблюдают». Что у него за дела с моим высоким начальством? Вошел в кабинет, поднял трубку внутренней связи, чтобы отдать соответствующее разрешение, но тут зазвонила вертушка. Он взял трубку, встал со своего места и в трубке раздался стройкий голос Петрова. «Полковник, не вздумай за ним наружку клеить, вопрос тебя не касается». «Понял, товарищ генерал, я и...» «Собирался, не собирался, я тебя предупредил, потом не обижайся» и положил трубку. Тут же перезвонил полковнику Лебедеву. «Как дела?» – поинтересовался он. «Так все так же, никакого продвижения Американцы сидят в отеле, и этот третий, на квартире. Не владеешь ситуацией. Знаешь кафе напротив конторы? Знаю. Бывал там пару раз. Срочно едешь туда? Там тебя ждет человек. Полковник полиции в отставке, путав Сергей Павлович. Он в курсе всех дел. Сообщи тебе интересную информацию. В этом деле он нам будет полезен. Не святи его, используй как агента. Я его оформляю в контору. Работай с ним только лично. Похоже, в операции он становится ключевой фигурой. Удачи, полковник. Вот так работаешь, работаешь, а руководство раз и в дамках. На то он и руководство. Быстро оделся и направился в кафе. Там сразу увидел сидящего в дальнем углу Путова. Подошел. «Не помешаю?» «Конечно нет, присаживайтесь». «Полковник Лебедев», — представился он. «А вы, Путов Сергей Павлович?» «Допустим. Удостоверение покажете?» «Тоёс лично не знаю, мало ли Лебедев к стране». Резонно. Достал удостоверение, раскрыл и показал, не выпуская из рук. «Устраивает?» «Извините, нам вместе работать». Дальше он эту мысль развивать не стал. Рассказал все, что знал про горизонтальный туннель и про свежую выработку тоже. «Я вас попрошу проехать туда со мной и показать это место. Без проблем». Они встали и пошли к выходу. Джип Лебедева стоял у входа. Сели в машину и направились в Железноводск. Дорогой Путов рассказывал подробности произошедших год назад событий. Наконец они были на месте. Прошли к штольне, и Лебедев понял, какая заваривается каша. Туннель блестел, как стекло, уходя не горизонтально, а вниз под наклоном. Он взял пробы, хотел обследовать местность вокруг, но Путов сказал, что все здесь обследовал по камешку. Ничего. То, на что можно было бы время тратить. На то мы остановились. Лебедев довез Путова до города, дал ему телефон и сказал, чтобы ждал указаний. А если что-то вспомнит еще, позвонил. И все. В ближайшую неделю никто не звонил и не беспокоил Путова. Было не до него. События понесли и скач. Приехала комиссия геологов в виде туристов, специалисты с области, археологи, ученые. Чтобы не вызвать интереса со стороны американских агентов, секретно и скрытно начали работать по изучению тоннеля в Бештау. Результаты исследований поражали самые смелые воображения. Вот такие дела, Артём, прихлёбывая из чашки чай, говорил Путов. Пятигорск гудит, на Бештау яблоку некода упасть. Зато бы открыта настоящая охота. Но теперь он с рукаве козырь, я в доверенных лицах, даже на службу в контору пригласили. И вы согласились? А что было делать? Я же полковник в отставке, а тут такую должность предлагают. допускает святая святых к кооперативной работе. Как тут отказать? Зато теперь я в курсе, как будут обстоять дела с тобой. Да и как будет вести себя разведка противника, предупреждён, значит, вооружён. Не посчитает ваше поведение потом предательством. Артём не посчитает, потому что не узнают. Разве ж то ты им скажешь? Не, я не скажу, очень серьёзно проговорил Артём. В одном ты прав, Артём. А что дальше? Сейчас только тяжкое время. Пройдёт 2 месяца, 3, 5, и нас всё равно расколят. У тебя должна быть стратегическая цель. Какая она? Вопрос упал в пустоту. Артём не знал цели. У него не было стратегии. Он только что сам об этом узнал. Привычка полагаться на кого-то сыграла с ним злую шутку. Сергей Павлович, главная цель – это ребёнок. Он должен был родиться на корабле. Это не обычный ребёнок. У него должны были быть какие-то особые способности. Его можно было родить только там, в космосе. Поэтому жена и Вера Ивановна полетели туда, а я остался на острове. Чтобы со стороны это выглядело, естественно. Но не удержался и решил отдохнуть. Отдохнул. Теперь вот сижу с вами в заперти, даже родителей не могу увидеть. Да, непростая история. А что, у тебя действительно какие-то особые способности? Сила нечеловеческая, метель лег запредельный, большая сопротивляемость агрессивной среде, ну и, конечно, нечеловеческие боевые навыки. Отличный набор. А инопланетная планетарная техника? Что бы ты делал, если бы не встретил меня? Наверное, пошел бы к родителям. Хотел с ними повидаться. Вот вас хотел попросить сходить к ним, поинтересоваться здоровьем. Может, им надо чего, помочь им необходимо. Может, ты гениальный, но в оперативной работе ты ребенок. Любой предпринятый тобой шаг ведет к аресту, противостоять целой планете ты бы не смог. Наверное, вы правы. Поэтому я наделал столько ошибок. Сидел бы себе на острове и горя не знал. Но скучно там, жизнь проходит даже сквозь пальцы. Что ж теперь? Там и прятаться. Зачем тогда все? Зачем жить? Ты парень не истерии? Тебе повезло. Он способности приобрел, семью, технику используешь, какой свет не видывал. Да, согласен, сейчас трудности испытываешь, потому что не знаешь, что с этим всем делать. Я не только не знаю, думаю, Надежда и Вера Ивановна тоже не знают. Так может связаться с государственными органами и помочь Родине? Ха, -ха. в этом случае я не Родине помогу, а поставлю под угрозу самосуществование планеты. Мелькеи, патрульно-межгалактического союза РАС. Узнают о технологическом прорыве на лиликтовой планете, проведут расследование. В лучшем случае сотрут память у жителей, в худшем стерилизуют планету. Да ну. Вот вам и да ну. Это самые радужные перспективы, а вы патриотизм приходится не о родине думать, а о родной планете. Ну ты хватил. Я бы сказал, преуменьшил. Тут корабль, который сейчас на орбите Луны, очень большой, а тот, на котором мы были в гостях у Вэ, просто огромный. Возря Сергей Павлович, раенизируете, за вороха начнётся, мол, не покажется. Путов сидел как пришибленный. Ситуация оказалась не такой простой, как поначалу. В драку уже ввязался, отступать поздно. Вот только на чьей я стороне? Вижу, жалеете, что взялись за это дело. Думали, наверное, всё проще. То, что проще думал, а то, что вязался, нет, не жалею. Единственное, что беспокоит, так это отсутствие стратегического плана, ну и перспектив на будущее. Единственный пока что для нас план это дождаться модуля с орбиты, потом спокойно в обстановке можно будет всё обдумать. Это ближайшая наша перспектива. Если она сорвётся, то они меня погонят по всей планете. Думаю, до этого не дойдёт, хотя как знать. Надо нам быть готовым ко всему. Они сидели, беседовали на кухне. Неожиданный их прервал звонок в дверь. Артём задравленно глянул на Путова. Спокойно. Давай в маленькую комнату. Артёму дважды просить не пришлось. Он мягко ступая скрылся за дверью. Путов быстро убрал чашку Артёма в шкаф, выглянул в окно. У дома стоял джип Лебедева. "Иду", крикнул Путов, открывая входную дверь. "Здравствуйте, Сергей Павлович. Извини, что домой наведался. Просто знаю, живёшь один, лишних ушей нет, а поговорить надо". "Заходи, товарищ полковник". Отходя в сторону, пропустил его Путов. Умов не снимайте. Да как же не снимать, Сергей Павлович? На улице сыро. Что ж я буду у тебя как слон в посудной лавке? Лебедев снял туфли, совершенно чистые. Сразу было видно, по улице он не ходил и прошёл по коридорчику. Куда пригласишься, Геги Павлович? Если Чекулеча покрепче, то на кухню. Привычка советских времён. Кулис выбор, то чего покрепче. Приходите, товарищ полковник, на кухню. Да что же вы всё, товарищ полковник, товарищ полковник, который Ивановны меня зовут. Перешёл Лебедев на понебратский тон, оглядывая вешалку. Но там не было лишней одежды, обуви тоже не было. Профессионал, ответил про себя Путов. Такого не проведёшь. Хорошо, что я предусмотрел вопросы с вешалкой и обувью, убрав всё лишнее, удовлетворённо подумал он. Приходите, у меня тут всё просто без затей. Спасибо, проговорил Лебедев, обходя стол и разглядывая кухню. Подошёл к окну, профессионально смотря в улицу. Машина узря Пётр Иванович оставил у подъезда. Засветите меня. Вито правда, сокрушённо покачал он головой, достал телефон и проговорил в трубку. Илья, пройди дальше за поворот. Я подойду позже. Из окна было видно, как машина отъехала. Да что, есть кого опасаться? Вроде как мы у себя дома. Спросил Упутов, с нарочисто выставляя на стол бутылочку охождённой водочки, селёдочку, огурчики солёные и грибочки, сало, ну и, конечно, чёрный хлеб и хрен. Правильно вопрос задали. Просматривая полуядный стол, проговорил Лебедев: "Есть, Сергей Павлович, есть. Вчера ещё не было, а сегодня есть. И кто бы вы думали? Мне даже трудно предположить. Наши давние противники" Что американцы? Откуда они здесь? Они, дорогой товарищ, они Путов поставил тарелки, вилки, ножи и по старинному, по-друзюсски, сковородку со скворчащей вишницей на середину стола и пригласил лебедя к столу. Не бесуйте, Пётр Иванович, как и говорил, без затей, по-простому. Что вы? Такой закуски позавидуют любые рестораны. Путов разлил водочку по рюмкам, которые тут же запотели. За серьёзную работу, которую мы с вами делаем. Со мной всегда работают люди, на которых я могу положиться, поэтому знаю, что ты всегда прикрыт. Они чокнулись, опрокинули по рюмочке. Напиток побежал, щекотя пищевод, и взорвался фейерверком ощущений в желудке, разливаясь приятным теплом по телу. Захрустили огурчиками. Посидели, наслаждаясь ощущениями. «Так вот, Сергей Павлович, американские агенты здесь. Более того, один из них снимает квартиру родителей объекта. Ну как его?» – пощёлкал он пальцем, вопросительно глядя на Путова. Тот понял, что это проверка. Но он не должен был узнать, о чём разговор. Если он сейчас назовёт имя, то вызовет подозрение, Пусть и не сейчас, потом». Разведчики всегда всё анализировали. И, зацепившись за, казалось бы, такую незначительную мелочь, можно было заподозрить его самого в неискренности. Поэтому нейтрально ответил. «Надже, американская разведка здесь, а объект это кто?» «Для мне этого знать не положено». «Молодец, полковник». Про себя подумал Лебедев, а слух ответил. «Ну почему же не положено?» «Это у Штары знакомый Артём. Фамилию, прошу простить, запамятовал». И внимательно посмотрел, путал в глаза. Тот, не опуская глаз, выдержал взгляд оперативника. Не торопясь, разлили по второй. С Артемом я лично не встречался. По документам только знаю, что он есть и являлся другом Надежды. Я как дело сдал в контору и вовсе никакой информации не получал. А за этот год, пока вы занимались изысканиями, никто о нем не спрашивал? «Да нет, я ведь свои изыскания не афишировал. А людьми вообще не интересовался». «Понятно. Значит, вы не в курсе, что произошло с фигурантами этого дела?» «Нет. Знаю только, что они больше не появлялись в городе». Лебедев, посмотрев на него внимательно, подумав: "Ох, непростой же ты человек, Путов". А слух, поведал история о том, что произошло с Надеждой, Артёмом и Верой Ивановной. Рассказал он гораздо меньше, чем знал сам Путов. "Дела. Так в чём же моя помощь будет состоять? Всё, что знал, я рассказал". Лебедев сам разлил остатки водки и поставил бутылку вниз у ножки стола. Путов, заметив этот жест, встал и подошёл к холодильнику. Лебедев его остановил. "Достаточно, Сергей Павлович. Давай о деле поговорим". Путов сел на место. Так вот, вы включены в оперативную группу, потому что знаете объект в лицо. Им является, как я уже сказал, Артём. Он может засветиться здесь, в Пятигорске, может сразу пойти к родителям. Вам поручается на этом этапе отвлечь разведку противника. Каким образом? Мы запустим информацию о вас как о человеке, который занимается этим вопросом и пострадал при этом, а потом занялся поиском причин. В общем, ничего изобретать не надо, практически всё правда. Единственное, что нужно сделать это отвлечь от Бештау, найти им другой объект для изучения. и заставить агента съехать от родителей Артема. А что это будет за объект? Вот я и хотел с вами посоветоваться. Тут в одну минуту не сообразишь. К Биштау есть привязка. Все-таки там урановую руду добывали. А как с другими объектами? Чем их заинтересовать, агенты копать будут конкретно, а навскидку таких мест поблизости нет. Давай так договоримся. Мы слух распустим, что вы обладаете информацией. А пока они будут ходить вокруг да около вас, мы что-нибудь придумаем. Путов на него внимательно посмотрел. Возможно, придется говорить о Биштау. Думаю, наши к тому времени разберутся во всём и решат включить диштау в операцию, ответил на него вопрос Путова, опрокинул рюмку, доел яичницу и стал собираться. Да, вот ещё что, Сергей Павлович. Возьмите сотовый телефон для связи. Держите его всегда под рукой, и передал записочку с номером. Запомните номер, записку ништоште. Спасибо за хлеб, за соль. До свидания. Попрощавшись, Лепдев дошёл до своей машины за углом, краем глаза увидев, как алыкнула шторка в окне квартиры Путова, наблюдает, удовлетворённо подумал он: «Осторожный. Это хорошо в нашем деле». Сел в машину и поехал на конспиративную квартиру. А Путова действительно проследил из окна, пока Лебедев скроется из вида и, не заметив ничего подозрительного, пошел в комнату к Артему.